Натаниэль К тому времени, как наступил рассвет Дня Основателя, на Пикадилле давно уже трудились следователи из Департамента внутренних дел. Невзирая на постановление касательно праздника, предписывающие гражданам носить праздничные яркие одежды, все служащие были одеты в строгие темно-серые костюмы. Издали они, неутомимо ползающие по развалинам магазина, походили на муравьев, кишащих в разворошенном муравейнике. Всюду, куда ни глянь, трудились мужчины и женщины, наклоняющиеся к полу, выпрямляющиеся, пинцетами собирающие фрагменты обломков в полиэтиленовые пакеты или изучающие крохотные пятнышки на стенах. Они что-то записывали в блокноты, что-то зарисовывали на полосках пергамента. И что еще удивительнее, по крайней мере так казалось толпе, собравшейся за пределами запретной территории, обнесенной желтыми флажками, Время от времени они отдавали приказы или подавали знаки куда-то в пустоту. Эти приказы сопровождались то неожиданными порывами ветра, то легкими шорохами, которые говорили о стремительных и уверенных передвижениях. Эти ощущения неприятно будоражили воображение зевак, и те внезапно вспоминали о других делах и удалялись в освояси. Натаниэль стоял на груди строительного мусора, оставшийся от магических принадлежностей Пина, и смотрел, как приходят и уходят простолюдины. По правде говоря, он понимал их любопытство. пикадили была перевернута вверх дном. Все магазины и заведения от Греба до Пина были разорены, их содержимое переворошено, товары валялись на мостовой, выброшенные через взломанные двери и разбитые витрины. Испорченные и растоптанные продукты, книги, костюмы, артефакты печально валялись в перемешку со стеклом, щепками и щебнем. Внутри здания все выглядело еще ужаснее. Каждое из здешних заведений существовало несколько веков, пользовалась популярностью, и ни одно из них не подлежало восстановлению. Полки и прилавки, стойки и шкафчики были разбиты в щепки, ценные товары стерты в порошок и смешаны с грязью. Зрелище было удручающее и весьма странное. Создавалось такое впечатление, будто нечто прошло сквозь стены, отделявшие один магазин от другого, более или менее придерживаясь одного направления. Стоя на одном конце пострадавшего квартала, можно было увидеть насквозь все пять разоренных магазинов и рабочих, копавшихся в обломках на противоположном конце квартала. Кроме того, пострадали только первые этажи зданий. Все, что выше, осталось нетронутым, Натанель задумчиво постукивал себя по зубам шариковой ручкой. «Странно. Это было совсем не похоже ни на одно из нападений сопротивления, которое ему доводилось повидать. Во-первых, неизмеримо больше разрушений. Во-вторых, неизвестна их точная причина». В пустой раме ближайшего окна показалась молодая женщина. «Эй, Мандрейк!» «Да, Фенхель. С вами хочет поговорить Теллоу. Вон тут, внутри». Юноша слегка нахмурился, однако повернулся и, ступая как можно осторожнее, чтобы не слишком запачкать кирпичной пылью свои великолепные кожаные ботинки, спустился с груды мусора внутрь разгромленного здания. Невысокий кренастый человек в темном костюме и широкополой шляпе стоял на том месте, где когда-то находился центр торгового зала. Натаниэль подошел к нему. «Вы меня звали мистер Теллоу?» Министр энергично взмахнул рукой, указывая на окружающее безобразие. «Как вы полагаете, что тут произошло?» «Понятия не имею, сэр», — чрезвычайно остроумно ответил Натаниэль. «Однако это чрезвычайно любопытно». «Мне плевать, любопытно это или нет», — ревкнул министр. «Я вам не за то плачу, чтобы вы развлекались. Мне нужен ясный и точный ответ. Как вы считаете, что все это означает?» «Пока не могу сказать, сэр». — А мне что с того? Все это не стоит ни ломаного фартинга. Люди требуют объяснений Мэндрейк, и нам необходимо предоставить эти объяснения. — Да, сэр. Быть может, если вы позволите мне продолжить поиски, я смогу. — Вы мне одно скажите, — перебил его Теллу. Как вы думаете, что за существо это натворило? Натанель вздохнул. От него не укрылось отчаяние, звучавшееся в голосе министра. Нателлу явно давили сверху. Такая наглая вылазка, да еще и в самый день основателя, наверняка пришлась начальству не по вкусу. «Демон, сэр!» — ответил он. подобное разрушение мог оставить после себя Африт. Или Марид. Мистер Телло устало провел рукой по лицу. «Нет, никого из этих существ здесь не было. Наши парни отправили в квартал поисковые шары, когда злодей был еще здесь. Незадолго до того, как исчезнуть, шары доложили, что никаких следов демонической деятельности незаметно. «Простите, мистер Теллу, но это не может быть правдой. Люди на такое не способны». Министр выругался. «Это вы так говорите, Мандрейк. Но если по совести, много ли вам удалось разузнать о том, как именно действует сопротивление? Ответ – немного». Тон его не предвещал ничего хорошего. «Но что заставляет вас думать, что это было именно сопротивление, сэр?» Натаниэль заставил себя сохранять внешнее хладнокровие. Он видел, к чему идет дело. Теллоу собирался свалить большую часть вины на плечи своего помощника. «Эта атака сильно отличается от их действий, с которыми нам приходилось сталкиваться до сих пор», – продолжил он. «Масштаб принципиально иной». «Пока мы не отыщем доказательств противного, наиболее вероятные и подразумеваемые они, Мендрейк. Они – единственные, кто занимается подобным бессмысленным вредительством». «Да, но они используют только стаканы с мулерами и прочие тому подобные мелкие артефакты». Они не могли бы разорить целый квартал, тем более без применения демонической магии. Быть может, у них свои методы, Мэндрейк. А теперь изложите мне еще раз события минувшей ночи. Да, сэр. С удовольствием. Пустая трата времени. Кипя в душе, Натаниэль на несколько секунд заглянул в свой веленивый блокнот. Итак, сэр. Около полуночи свидетели, проживающие на противоположной стороне Пикадилли, вызвали ночную полицию, сообщив, что из роскоши Греба, расположенной на углу, доносятся тревожные звуки. Полиция прибыла, обнаружила огромный пролом в боковой стене и мостовую, залитую лучшим шампанским мистера Греба и засыпанную его лучшей икрой. Такая жалость, сэр, столько добра пропало зря. К тому времени жуткий грохот доносился уже из царства шелков Дашила через два дома от Греба. Полицейские заглянули внутрь сквозь витрину, однако внутри не горела ни одна лампа, и источника шума не было видно. «Возможно, стоит отметить, сэр», – добавил юноша, оторвав взгляд от блокнота, – «что сегодня все электрическое освещение в зданиях функционирует отменно». Министр раздраженно махнул рукой и пнул остатки куколки из кости и ракушек, которая валялась на полу вместе с прочим мусором. «И что это означает?» что источник причиненных разрушений, чем бы он ни был, обладал способностью затмевать весь свет. Просто еще один странный момент, сэр. Как бы то ни было, офицер ночной полиции отправил внутрь своих людей. Шесть человек, сэр. Отменно натасканных, решительных ночных полицейских. Они вошли в магазин Дашила сквозь витрину один за другим. Они направились туда, откуда доносился треск и грохот. Внезапно все затихло. Потом внутри магазина сверкнуло шесть голубых вспышек, одна за другой. Ни шума, ничего. И снова стало темно. Офицер ждал, но его люди так и не вернулись. Немного погодя он снова услышал треск, на этот раз со стороны магазина Пина. К тому времени, около 20 минут второго, прибыли волшебники из службы безопасности, которые замкнули весь квартал в кольцо магических уз. Затем, как вы уже упоминали, сэр, внутрь были направлены поисковые шары. Они немедленно исчезли. Вскоре после этого, в час 45, пять, нечто прорвало кольцо уз в задней части здания. Что это было, мы не знаем, потому что караулившие там демоны тоже исчезли. Юноша закрыл блокнот. И это все, что нам известно, сэр. Погибло шесть полисменов, пропало восемь демонов из службы безопасности. Ах да, еще помощник мистера Пина. Он взглянул в сторону дальнего угла здания, где дотлевала кучка углей. А экономический ущерб, разумеется, неизмеримо больше. Много ли мистер Теллоу вынес из этого повествования, неизвестно. Он только что-то сердито буркнул и отвернулся. Сквозь груды мусора пробивался волшебник в черном костюме с изможденным землистого цвета лицом. В руках у волшебника была золотая клеточка, в которой сидел бес. Время от времени бес яростно сотрясал прути клетки, вцепившись в них когтями. Когда волшебник проходил мимо, мистер Телло обратился к нему. «Фокс, от госпожи Уайтвилл никаких известий пока не поступало?» «Поступали, сэр!» Она требует прислать результаты, и чем быстрее, тем лучше. Ее собственные слова, сэр». «Понятно. Указывает ли состояние беса на то, что в соседнем магазине остался яд или какая-нибудь зараза?» «Нет, сэр. Бес как ласка и вдвое злее. Никакой опасности нет». «Хорошо. Спасибо, Фукс». Проходя мимо Натаниэля, Фукс успел шепнуть ему. «Ну, мандрек, над этим делом вам придется попотеть. Судя по тому, что я слышал, пример от него не в восторге». Он ухмыльнулся и ушел. Грохот клетки с бесом затих в отдаление. Натанель сделал каменное лицо, заложил за ухо прядь волос и пошел следом за Теллоу, который пробирался через заваленный мусором торговый зал. «Эндрейка, сейчас мы с вами осмотрим останки полисменов. Вы завтракали?» «Нет, сэр». «Оно и к лучшему. Нам надо в соседний магазин в деликатесе Кута». Теллоу вздохнул. Какую превосходную икру я там, бывало, покупал. Они подошли к капитальной стене, отделявшей один магазин от другого. В стене зиял изрядный пролом. У пролома министр остановился. «Ну-ка, Мандрейк», — сказал он, — «воспользуйтесь своим интеллектом, о котором мы так много слышали, и скажите мне, какие выводы можно сделать на основании этой дыры». Натаниэль, помимо своей воли, всегда наслаждался подобными испытаниями. Он поправил манжеты и задумчиво поджал губы. «Она может дать нам некоторое представление о форме и размерах пришельца», – начал юноша. «Потолок здесь имеет высоту в 4 метра, а дыра только 3, так что существо, которое ее сделало, вряд ли крупнее 3 метров. Ширина отверстия 1,5 метра, так что на основании соотношения высоты и ширины я бы сказал, что существо это может иметь форму человека, хотя, разумеется, куда крупнее». «Однако, куда интереснее то, каким образом было проделано это отверстие!» Тут он сделал паузу и потер подбородок, надеясь, что выглядит достаточно умным. «Пока что все очевидно. Продолжайте!» Натанель, однако, не думал, что мистер Теллоу сам успел произвести соответствующие расчеты. «Так вот, сэр, если бы злодей использовал взрыв или какую-то еще аналогичную магию, кирпичи, преграждавшие ему путь, испарились бы, либо разлетелись на мелкие части!» Однако все кирпичи остались целы. Разумеется, они побились, растрескались и обкололись по краям, однако же немалая их часть по-прежнему сцементирована в единое целое. Я бы сказал, сэр, что существо, ворвавшееся сюда, попросту проломило стену, прошло ее насквозь, как будто ее не было. Он ожидал какой-нибудь реакции, но министр только кивнул, сохраняя на лице выражение нестерпимой скуки. Ну, и так? И так, сэр? Мальчишка скрипнул зубами. Он понимал, что шеф просто заставляет его думать вместо себя. И это его бесило. «Итак, маловероятно, что это был африт или Марит. Они бы проложили себе путь с помощью взрыва. Можно сказать, что мы имеем дело не с одним из обычных демонов». «Вот тебе. Больше Теллу от него не добьется ни слова». Однако министр, похоже, пока что удовлетворился и этим. «Именно так я и думал, Мэндрейк». Именно так я и думал. Однако столь многое еще остается неясным. Вот, кстати, еще один нерешенный вопрос. И он шагнул через пролом в стене в следующий магазин. Юноша, надувшись, последовал за ним. Джулиус Теллу просто осел. Он выглядит самодовольным, но при этом похож на неопытного половца, заплывшего на глубину. Дрыгается изо всех сил, лишь бы удержаться на плаву. И чтобы не случилось, тонуть вместе с ним на тенель был не намерен. В деликатесах Кута висел в воздухе своеобразный запах, резкий и неприятный. Натенель сунул руку в карман за своим широким носовым платком, прикрыл им лицо и осторожно вступил в полутемное помещение. Бочонки с оливками и маринованными анчоусами были опрокинуты, и содержимое их разлилось по полу. Их пряный аромат неприятно сочетался с чем-то другим, более густым и острым, нечто вроде Гарри, У Натаниэля слегка защипала в глазах. Он закашлялся, зажимая рот платком. «Вот они, лучшие люди Дювали!» Голос тылу был полон сарказма. По полу магазина там и сям были разбросаны шесть конусовидных кучек угольно-черного пепла и костей. В ближайшие из кучек отчетливо виднелась пара острых собачьих клыков и конец длинной тонкой кости. Очевидно, большая берцовая кость полисмена а большая часть тела полностью обратилась в пепел. Мальчишка прикусил губу и сглотнул. «Вам придется привыкнуть к таким вещам, если собираетесь служить в департаменте внутренних дел», — благодушно заметил волшебник. «Если вам дурно, Джон, не стесняйтесь, можете выйти наружу». Парень сверкнул глазами. «Нет, благодарю вас, со мной все в порядке. Это весьма...» Любопытно, не так ли? Обратились в чистый уголь, или почти обратились, разница невелика. Только пара косточек до зубов осталось. И тем не менее, каждая из этих кучек может поведать нам свою отдельную историю. Вон, взгляните, например, на ту, что у двери. Она более растянутая, чем остальные. Вероятно, он двигался быстрее других, спасался бегством, быть может. И тем не менее, очевидно, он оказался недостаточно проворен. Но Тенель промолчал. Бессердечность министра казалась ему куда отвратительнее этих останков. Они, в конце концов, выглядели довольно аккуратными. «Итак, Мэндрейк», — осведомился телу — «какие будут соображения?» Юношек глубоко, мрачно вздохнул и торопливо пролистал свою тщательно упакованную память. «Это не взрыв», — начал он, ни миазмы, ни чума, они все оставляют куда более грязные следы. Возможно, это было инферно? Вы так думаете, Мэндрейк? Почему?» «Я хотел сказать, сэр, это могло быть инферно, однако никаких повреждений, помимо самих останков, незаметно. Только они и сгорели, остальное все осталось цело». «Ах, вот как. Тогда что же?» Мальчишка взглянул на шефа. «Честно говоря, сэр, понятия не имею. А вы как думаете?» Неизвестно, нашелся бы мистер Теллу, что ответить или нет. Мальчишка в этом сильно сомневался». Однако министр избавил от необходимости отвечать призрачный звон незримого колокольчика, который донесся словно бы из воздуха перед ним. Звон извещал о прибытии слуги. Мистер Теллу произнес приказ, и демон полностью материализовался. По неизвестным причинам он носил облик маленькой зеленой мартышки, которая сидела по-турецки на светящемся облаке. Мистер Теллу смирил его взглядом. «Докладывай». Мы, как вы и приказывали, осмотрели развалины и все этажи зданий на всех планах в самом мелком масштабе. Однако никаких следов магической деятельности обнаружено не было, не считая следующих. Во-первых, слабое свечение границы ИУС, воздвигнутых службой безопасности по периметру места происшествия. Во-вторых, остаточные следы присутствия тех полуафритов, которые были посланы внутрь зданий. Судя по всему, их сущность была уничтожена в заведении мистера Пина. В-третьих, многочисленные ауры артефактов из магических принадлежностей Пина. Большинство из них остались валяться на дороге, однако ряд мелких, но ценных предметов, пока вы не смотрели, присвоил ваш помощник, мистер Фукс. Вот к чему сводятся результаты наших изысканий. Мартышка непринужденно вильнула хвостом. «Нужны ли вам на этом этапе еще какие-то сведения, хозяин?» Волшебник махнул рукой. «Нет, Немиадос, пока все. Можешь идти». Мартышка кивнула, задрала хвост вертикально вверх, вцепилась в него всеми четырьмя лапами, как будто то был канат, проворно полезла по нему и исчезла из виду. Министр и его помощник немного помолчали. Наконец, министр Теллу произнес. «Как видите, Мандрейк, ситуация весьма загадочная. Это не может быть делом рук магов. Любой маломальский серьезный демон оставил бы следы своего пребывания. Например, ауры афритов сохраняются в течение нескольких дней. И, тем не менее, никаких следов не осталось. Ни единого. Так что пока не удастся обнаружить доказательств иного, остается предположить, что изменники из сопротивления нашли некий способ причинять вред без помощи магии. Что ж, нам остается только работать, не покладая рук, пока они не нанесли нового удара. Да, сэр. Да. Ну что ж, думаю, на сегодня вы повидали достаточно. Отправляйтесь к себе и займитесь исследованиями. Поразмыслите над этой проблемой. Мистер Теллоу искоса взглянул на Натаниэля и многозначительно добавил. «В конце концов, ведь официально именно вы отвечаете за это дело, поскольку оно связано с сопротивлением». Юноша напряженно поклонился. «Да, сэр». Министр махнул рукой. «Можете быть свободны. Да, кстати, не могли бы вы по дороге попросить мистера Фукса заглянуть на минутку ко мне?» По губам Натаниэля промелькнула мимолетная улыбка. «Разумеется, сэр». — С удовольствием. В тот вечер Натаниэль возвращался домой мрачнее тучи. Денек выдался хуже некуда. Начальство разных уровней непрерывно бомбардировало его запросами, что говорило о том, насколько взбудоражены старшие министры. Каковы последние новости о возмутительном происшествии на пикадиле Арестованы ли какие-либо подозреваемые? Стоит ли вводить по этому поводу комендантский час, учитывая, что сегодня национальный праздник? Кто именно отвечает за ведение расследования? Когда, наконец, полиции будет придано больше сил, чтобы раз и навсегда покончить с изменниками в нашем обществе? Натаниэль трудился, не поднимая головы, и все время чувствовал косые взгляды коллег и хихиканье Дженкинса у себя за спиной. Доверять нельзя было никому. Любой из них будет только рад, если он оступится. Натанель был один, без союзников, и не имел даже надежного слуги, на которого можно было положиться. Два флиота например, оказались абсолютно бесполезными. Он сегодня отпустил их в и даже не всыпав заслуженных иголок. Так был расстроен. «Что мне нужно?» – размышлял он, когда уходил из конторы, даже не оглянувшись на прощание. – Так это хороший слуга. Настоящий слуга, наделенный подлинным могуществом, кто-то, кто наверняка станет повиноваться мне, кто-то вроде не Миада, Сателлу или Шубина, моей наставницы, но это было проще сказать, чем сделать. У любого из волшебников состоял в личном услужении как минимум один, а то и несколько демонов, и природа этих рабов была верным признаком статуса волшебника. Великие маги, такие как Джессика Уайтвелл, повелевали могущественными джинами, которые являлись по первому зову. Самому премьер-министру служил никто иной, как синий-зеленый африт, хотя словесные узы, необходимые для того, чтобы подчинить себе это существо, были созданы не в одиночку, а с помощью нескольких подручных. Для повседневного использования большинство волшебников применяли фолиотов, а также более или менее могущественных бесов, которые, как правило, сопровождали своих хозяев на втором плане. Натаниэлю давно не терпелось завести собственную слугу. Для начала он призвал к себе какого-то гоблина, явившегося в желтых клубах серного дыма. Гоблин служил ему верой и правдой, но его ужимки и гримасы вскоре извели Натаниэля настолько, что молодой волшебник прогнал его с глаз долой. Потом он попробовал завести себе фолиота. Тот держался куда скромнее, но оказался при этом немыслимо лжив и любой приказ Натаниэля норовил перетолковать по-своему. Натаниелю приходилось даже простейшие приказы оформлять в замысловатых юридических формулировках так, чтобы эта тварь ни к чему не могла придраться. Когда он поймал себя на том, что потратил 15 минут, чтобы отдать приказ слуге наполнить ванну, терпению Натаниэля пришел конец. Он обдал фалиота огненным трепетом и прогнал прочь. Последовало еще несколько попыток. В поисках идеального слуги Натаниэль бесстрашно призывал себе все более могущественных демонов. Силы и умения ему хватало, не хватало опыта, чтобы предвидеть личные особенности вызываемых демонов заранее, до того, как становилось слишком поздно. В одной из переплетенных в белую кожу книг своей наставницы он отыскал джина по имени Кастер, которого в последний раз вызывали во времена итальянского возрождения. Джин явился на зов, держался любезно, действовал добросовестно и, как с удовольствием ответил Натаниэль, выглядел куда элегантнее неуклюжих бесов его коллег по работе. Но у Кастера обнаружился один единственный недостаток. Он был болезненно обидчив. В один прекрасный день в персидском консульстве устроили важный официальный прием. Это был удобный случай для всех продемонстрировать своих слуг, а следовательно и свои способности. Поначалу все шло отлично. Кастер парил за плечом Натаниэля в облике пухлого розовощекого Херувима и, более того, нарядился в хитончик под цвет галстука своего хозяина. Однако его жеманный облик вызвал отвращение у других бесов, и те принялись мимоходом нашептывать ему всякие оскорбления. Кастер не стерпел, рванулся к ближайшему блюду, схватил с него шампурские бабами и, даже не дав себе труда оборвать с него лук и помидоры, метнул его точно дротик в своего главного обидчика. Воцарился ад кромешный. В свалку кинулись еще несколько бесов, и на втором плане образовалась куча мала из мелькающих конечностей, вилок, ножей и искаженных рож с выпученными глазами. У волшебников ушло немало времени на то, чтобы разнять потасовку. По счастью, Натаниэль сумел в тот же миг отпустить Кастера и, невзирая на проведенное расследование, выяснить, чей именно демон затеял драку, так и не удалось. Натаниэль с удовольствием наказал бы Кастера за эту выходку, но призывать его снова было бы слишком опасно. Пришлось вернуться к менее гордым рабам. И тем не менее, сколько бы Натаниэль ни пытался, никто из тех, кого он призывал, не обладал необходимыми сочетаниями инициативности, мощи и послушания. По правде говоря, он не раз с удивлением ловил себя на том, что почти жалеет о своем первом слуге. Однако он твердо решил Бартимиуса больше не призывать. Уайтхолл был полон толп возбудораженных простолюдинов. Они тянулись к реке смотреть традиционный морской парад и салют. Натанель скривился. Весь день, пока он корпел над столом, в открытое окно доносилась музыка многочисленных духовых оркестров и шум праздничной толпы, что мешало ему сосредоточиться. Но ничего не поделаешь. Это было официально одобренное безобразие, и разогнать его не представлялось возможным. В день основателя простому Люду полагалось праздновать. Волшебники, которые не были обязаны глотать всю пропаганду не разжевывая, работали как обычно. И теперь вокруг, куда ни глянь, виднелись раскрасневшиеся, лоснящиеся лица, счастливые улыбки. Простолюдины уже много часов с великой охотой потребляли халявную еду и выпивку, которые раздавали со специальных лотков, расставленных по всей столице, и наслаждались халявными зрелищами, организованными Министерством развлечений. Все парки в центре Лондона кишели чудесами. Канатоходцы, огнеглотатели из Пенджаба, ряды клеток – Часть с экзотическими животными, часть с угрюмыми мятежниками, взятыми в плен во время североамериканских компаний Горы сокровищ, собранных со всей империи, военные шествия, качели и карусели. В толпе виднелось несколько парней из ночной полиции, но даже они изо всех сил старались участвовать во всеобщем веселье. Кое-кто держал в руках ярко-розовые шары сахарной ваты, а один, натужно осклабись позировал в обнимку с пожилой леди, пока супруг леди фотографировал их своей мыльницей. Толпа выглядела вполне беззаботной, что радовало. Стало быть, события на Пикадилле их не особо встревожили. Когда Натаниэль переходил в Вестминстерский мост, солнце стояло еще высоко, и воды Темзы внизу сверкали. Юноша прищурился. Через контактные линзы он видел, как вместе с чайками над рекой кружат демоны, оглядывающие толпу в поисках возможных нарушителей спокойствия. Натаниэль закусил губу, яростно пнул скомканную целлофановую обертку от бутерброда. Именно такие дни сопротивления обычно избирало для своих мелких пакостей. Максимум огласки, наибольший урон авторитету правительства. Возможно ли, чтобы инцидент на Пекадиле тоже был делом их рук? Нет. Натаниэль этого признать не мог. Это не имело ничего общего с их прошлыми выходками. Слишком жестоким и куда более разрушительным по масштабу было это преступление. И это не было делом рук человеческих, что бы там ни говорил этот идиот Теллоу. Натаниэль достиг южного берега и свернул налево, прочь от толпы, в фешенебельный квартал, куда простому народу вход был закрыт. У причалов лениво покачивались оставленные без присмотра прогулочные яхты волшебников. Самый длинный и элегантной среди них была огненная буря госпожи Уайтвелл. На углу квартала Натаниэль вздрогнул от внезапного гудка за спиной. Обернувшись, юноша увидел, что у тротуара, не глуша мотора, остановился лимузин госпожи Уайтвелл. За рулем маячил крепко сбитый шофер. Из заднего окна выглянуло угловатое лицо наставницы. Она поманила Натаниэля к себе. — Ну, наконец-то! Я отправила за вами беса, но вы уже ушли. Садитесь, мы едем в Ричмонд. — Премьер-министр желает встретиться с вами лично. Поживей! Натаниэль трусцой подбежал к машине. Сердце у него отчаянно колотилось. Такое внезапное приглашение на аудиенцию ничего доброго не сулило.